Глава 3 На подступах к ущелью. Я не сомневалась, что портал выплюнет нас прямо в море. Если мне, как огневику, было не шибко, приятно болтыхаться в воде и пришлось повозиться, чтобы создать воздушный пузырь, то Дерриан получил от этого максимум удовольствия. Он перевоплотился, видимо, прямо в портале, раз сразу ласточкой нырнул, находясь уже в своей ипостаси. Особенность драконов рода Дарнорк со стихией воды в том, что они в любом водоеме могли дышать и плавать, а помимо этого еще и летать в воздухе. Полезный навык в нашей-то ситуации. Ущелье Ирровоз с одной стороны омывалось морем, с трех других было окружено сушей. К сожалению, скалистые и настолько непригодны ни к освоению, ни к заселению, что попыток что-то изменить тут давно не предпринималось. Последняя попытка, если мне память не изменяла, три век назад случилась. Опять же, здесь был самый большой разлом. Ущелье тянулось на более чем сорок километров в длину, а разлом занимал почти половину его. Поэтому не запечатать, ни даже попытаться это сделать не представлялось возможным. Попросту не хватало бойцов с нужной силой. Их требовалось огромное количество. Чуть ли не все живущие и отмеченные богами. И даже это все равно не гарантировало успех. А вот риски для других областей были бы колоссальные. Но именно в этом ущелье росли растения, так необходимые для составления противоядия от яда порождений хаоса. Да, они росли и в других местах, но не в таком количестве. И качество их там было гораздо ниже. К тому же только здесь рос цветок Урхвейн. Он шел в эликсиры для восстановления магических потоков, являлся главным, центральным ингредиентом, и мог сотворить чудо там, где все остальные средства оказывались бессильны. Ведь если магические потоки разорваны, ты больше не маг, а эликсир на его основе эти самые разрывы соединял, давая целителям возможность восстановить каналы полностью. Помимо того, чтобы зачистить часть территории в ущелье, нашим заданием было добыть этот самый цветок, хотя бы один экземпляр. Мы плыли строго по намеченному маршруту. Я, держась за гребень на голове дракона и мысленно чертыхаясь, потому что от такой гонки уже не просто рябило в глазах, но и мутило. Дериан словно реально дорвался, забыв о том, что мы не на прогулке. Впрочем, зря я на него ругалась. Первого же монстра, попытавшегося нас атаковать, он смел мастерски. Я и пикнуть-то не успела. Но рановато что-то монстры пошли. Мы к ущелью еще даже не подобрались, не то что вошли. Не нравится мне это. Я пустила по чешуе Дерриана магический импульс, чтоб тот замедлился. Пришлось повторить трижды. Нам некуда спешить. Выпускной экзамен длится ровно столько, сколько потребуется нам времени для возвращения в альмаматор. Конечно, если мы погибнем, в академии об этом узнают. Но до того вмешиваться и искать нас никто не будет. Это табу я пустила еще один импульс на этот раз строго определенным порядком шифр как раз на такой случай, когда дракон в своей ипостасией не может пользоваться речью. К сожалению я не была менталистом этот дар вообще очень редок на тысячу одаренных дай боги чтобы один оказался менталистом да и драконы в таком виде только либо с подобными себе могли мысленно общаться либо с очень близкими им людьми женой, если она человек другом. Я в настолько близкий круг не входила, поэтому использовала вдалбливаемую в нас с первого курса шифровку. Ага, отлично, дракон замедлился. Так, чтобы осознать сказанное мной и даже суметь мне ответить. Наконец он практически застыл на одном месте, давая мне возможность приступить к детальному сканированию. Я устроилась между его гребнями, зацепившись ногами так, чтобы не всплывать на поверхности прочно сидеть на шее дракона. Можно было бы, конечно, и магии прилипнуть, но тратить её на такую мелочь — непозволительная роскошь. Закрыла глаза, призывая свою магию, концентрируя её в области глаз. Дождалась, когда концентрация достигнет пика, и распахнула веки. Теперь я чётко видела каждую мелочь у нас на пути, каждое живое существо и все потоки магической энергии на несколько километров вокруг». Мысленно отмечала наш маршрут, прикидывала, что стоило обойти, чтобы не тратить силы, а заодно анализировала обстановку. Не нравилось мне скопление тёмной энергии перед самым входом в ущелье. Тёмные источники, образовавшие треугольник, словно бы для какого-то ритуала. Поделилась мыслями с Дерианом. Понятно, что на это ушло прилично времени, потому что шифром много не скажешь. Можно объясняться лишь короткими рублеными фразами. Наконец мы все обсудили и разработали план, а заодно наполнили мой пузырь новой порцией воздуха. Первая точка, в которой накопилось слишком много темной энергии, находилась прямо на нашем пути. А вот к остальным придется пробираться, но оставлять их за спиной будет не самым умным решением. «Как уничтожить сердцевину темного источника?» нас учили с первого курса. Разбирали источники по видам, давая четкую классификацию — буквально вдалбливали в нас эти знания, чтобы даже только что проснувшись мы смогли отличить один вид от другого и без запинки произнести вслух отличие. Поэтому чем ближе мы подплывали к источнику, тем больше я удивлялась. И удивление было неприятным. Потому что первое впечатление оказалось обманчивым. Сердцевина источника имела не только кольцевую, постоянно движущуюся, но и спиралевидную структуру, надежно скрывающую ядро. А ведь ядро при определении вида источника играло решающую роль. Я дала знак Дерриану, что ошиблась классом, и перед нами вторая категория, и это плохо, потому что для формирования подобного источника нужно или очень много времени, чего у данного источника никак не могло быть из-за наших регулярных рейдов, или огромное количество темной энергии. А ведь этот источник от ущелья был самый дальний. Что же нас тогда ждало впереди? Дэриан аккуратно сбросил меня со своей спины в тридцати метрах от источника. Сейчас именно ему предстояло с ним расправиться. Я же должна была его страховать и следить, чтобы не случилось чего непредвиденного. Например, чтобы не напали с воздуха. Когда уничтожается ядро, происходит колоссальный выброс энергии. Именно от ядра зависит радиус поражения. Данный должен был ограничиться пятнадцатью метрами. Увы, или источники мутировали, или я ошиблась с классификацией, потому что до меня не только долетел выброс, меня отбросило сильнейшей ударной волной, и это под водой, с учетом давления. Я устремилась на поверхности выставила щиты, не позволяя брызгам морской пени, мути с дна и мелким, попавшим под выброс морским обитателям, застить мой обзор и потерять дракона из фокуса. Он накрыл себя плотным водяным пузырем и практически закончил с ядром. Я заметила тень, прежде чем порождение напала на Дерриана. Успела выстрелить огненным копьем, но попала в крыло, а не в сердце, где также находилось темное ядро, управляющее жизненной силой монстра. Впрочем, главного достигла. Сбила его с траектории, выиграв напарнику время. Следующее копье пронзило нужную точку, и монстр кулем упал в море, стремительно идя ко дну. Но на этом, к сожалению, не кончилось. Я убила уже трёх монстров, в то время как Дериан очищал радиус поражения. Это необходимо, чтобы рассеянная тёмная энергия снова не обрела ядро. Это довольно трудоёмкий процесс. Хвала богам Дериан наконец-то закончила, устремился на поверхность ко мне. Хвала, потому что меня атаковали сразу четверо. И я бы не отказалась от помощи, пусть могла с ними справиться в одиночку. Порождение отлично чувствует колебания тёмной энергии. Вот ещё почему мы занимаемся очищением пространства, чтобы никакие другие монстры не смогли её поглотить, а значит, стать сильнее. Было подозрительно, что нападали на меня не водоплавающие, а только летающие. Срывающиеся со скал голодными коршунами. Наводило не на самые хорошие мысли, я бы сказала, отвратительные. Дериан подхватил меня, когда я расправилась с последним монстром, я тут же ухватилась за гребень и послала импульс. Нам нужно было где-то остановиться и переговорить, потому что ситуация складывалась далеко не так, как мы предполагали, гораздо сквернее. Боюсь, после того, как тут побывал последний отряд зачистки, изменилось слишком многое, их информация нам мало чем могла помочь дракон понял меня верно и закружил над морем выискивая место где мы смогли бы поговорить по человечески минут двадцать он кружил вдоль скал несколько раз мы отбивались от порождений но в итоге место было найдено склизкий выступ примерно метр в ширину мне пришлось обжечь его огнем и только после этого дерен меня опустил вниз прямо в воздухе сменил ипостаси и буквально упал на меня пригвоздив к скале да уж «Сдвинься!» — прохрипела я. «Ты тяжелый вообще-то!» «Еще бы не тяжелый! Он же еще и наше снаряжение таскал!» «Места мало!» «Мало, но нам двоим хватит. Сесть получится!» Он мазнул губами по моей щеке и, наконец, сдвинулся. Я знала, что это произошло случайно, но от этого прикосновения у меня мурашки по телу побежали, и я мысленно дала себе оплеуху. «Какое ядро было!» Облизнув пересохшие губы, спросила я. Второго класса, как ты и сказала. Но с учетом радиуса. Похоже, пора менять классификацию. Сила почти первого. и Этот был дальше от ущелья. Два остальных, скорее всего, гораздо мощнее и, вероятно, охраняются. Нам придется разделиться. Я бы этого не хотел. Мы еще не попали внутрь, а здесь уже опасность наивысшего порядка. Я бы не хотел рисковать с тобой. Мы напарники. Напомнила ему. «Я не твоя подопечная, а равный по силе товарищ. Не надо меня опекать. Разделиться стоит еще и от того, что при взрыве ядер оба выброса войдут в резонанс. Очищать проще будет и...» Я поморщилась и продолжила. «Сбежать! Я уверена, на дне рядом с источником прячутся Даргантусы». Даргантусы — порождение хаоса, обитающие в море. Огромные, достигающие 15-20 метров в длину. плотоядные и ядовитые причем абсолютно полностью. Все их тело и внутренности буквально пропитаны ядом. Более того, они выпускают множество щупов изо рта, от которых не так-то просто отделаться, если попался им на пути. Резонанс их оглушит Дериан и даст нам фору. Потом они вернутся в ущелье, раз источник пропадет. Мы не готовы с ними сражаться. Дракон молчал. Я не хочу сказать, что нам не хватит сил, но мы будем долго восстанавливаться, и мы все еще не вошли в ущелье. Пауза затягивалась. Дракон прекрасно понимал, что взрывать ядра необходимо одновременно. Даргантусы всегда паслись рядом с большим скоплением темной энергии. Как только мы уничтожим ядра этих темных источников, они вернутся в ущелье, к разлому, и путь домой уже будет чуточку безопаснее. И все же мне бы не хотелось рисковать тобой. «Я тебе что, первокурсница?» — взъярилась я. «Или у тебя есть альтернативный вариант? Как будто прямо сейчас мы не в опасности. Вон, рулатхи собираются, засекли нас». Рулатхи — мелкие крылатые твари, сбивающиеся в стаю. В стаи и нападают, и у них ядовитые когти. Но пока их собралось маловато, всего четыре особи, а нападать они предпочитают минимум десяткам. Дэриан проследил за моим взглядом и выбросил руку. Руладхов покрыла прочной коркой льда. шу он их. «Слушай мой план!» Успокоившись и мысленно раз сто утопив несносного дракона, наконец, изрекла я. «Есть у меня идея. Достань пока артефакт связи и артефакт поглощения». Дракон немного скорректировал мой план, но в целом был с ним согласен. Мы разделились. Я надеялась, что выброс всё же не поглотит всю силу артефактов, и мы сможем ими ещё раз воспользоваться. Но, к сожалению, все артефакты рано или поздно выходили из строя, когда находились слишком близко от тёмной энергии продолжительное время. Мы потому сразу артефактами связи и не воспользовались. Они могли бы обеспечить нас возможностью общаться ментально, но ненадолго. А посему? Хотелось бы оставить их для самого ущелья. Мало ли... «Может, и там придется разделиться? Кто ж знал, что разделиться придется раньше?» Я мчалась к тому источнику, который должна была уничтожить. Пусть и быстро плыла, да по сторонам поглядывала и хмурилась все больше. И, дно, и часть суши, чуть выше кромки воды, буквально кишели монстрами. Они словно находились в трансе и пока не шибко обращали внимание на магические колебания, исходящие от меня. Всё изменится, когда я подберусь ближе и начну разрушать ядро источника. Я насчитала тридцать мелких плотоядных порождений, а вот особо крупных, таких как Даргантусы, пока не видела. И тут было два варианта. Либо они закопались в песок, либо все достались Дериану, потому что их привлекла только сила очень мощного, тёмного источника. В трёх метрах ядро первой категории высшего класса. Шёпот дракона раздался в моей голове. В двух метрах ядро аналогичной классификации. Обстановка... Порядок. Врёшь, натурально зашипела в ответ. Даргантусы у тебя, не так ли? Амелика, я справлюсь. Я едва подавила в себе желание выпустить залп огня, но столько дракон взбесил меня своим ответом. Не переоценивай свои силы. Посмотри, подумай. Возможно, стоит скорректировать план, сколько их? Я приступаю. Ах ты ж, ящерица самоуверенная. Мне не оставалось ничего, как устремиться к источнику, чтобы приблизиться к нему почти вплотную. «Пора!» — рявкнули в голове, и я ударила по ядру. Сказать, что уничтожение далось мне легко, соврать. Уж не знаю, как образование этого источника пропустил рейд, который был до нас. Но, глядя на уплотненную, темную энергию, на ее количество и то, как ядро сопротивлялось разрушению, складывалось однозначное впечатление — что накопление шло как минимум год. У нас с Деррианом получилось разрушить ядра практически одновременно. Но к чему я точно не была готова, что меня с невероятной силой швырнет прямо на скалы, которые вообще-то были не очень-то близко. Резонанс от выбросов оказался столь чудовищно мощным, что буквально смел все на своем пути. Был, конечно, и плюс в этой ситуации. Монстров тоже отбросило и гораздо дальше, чем меня. А мне удалось не только щитами в полёте обложиться, но и сгруппироваться, чтобы смягчить удар. Он хоть и получился болезненным, но не травмировал моё тело. Я смогла вернуться к исходной точке и приступила к очищению. Тёмной энергии было так много, что уже спустя пять минут меня начало тошнить. Первый и самый верный признак того, что моё тело отравлено. Но бросить начатое незаконченным я не могла, пусть и понимала, что вторым сигналом станет носовое кровотечение, а затем начнется рвота. Я упорно накладывала печати, вливала собственную магию и шептала заклинание. Все получится, я справлюсь, выдержу. Это не наша ошибка, это недогляд предыдущего рейда, который не только позволил собраться темным источником но даже не упомянул их наличие в своих отчетах. Мы бы смогли подготовиться куда лучше, зная, что накопление энергии шло не жалких полгода, опираясь на время последнего рейда и отсутствие упоминаний об источниках на подступах к ущелью. А гораздо больше времени. Амелика, сзади! Я все-таки пропустила Даргантуса. Полностью отдалась очищению пространства от концентрированной темной энергии и упустила из вида монстра только благодаря Дерриану мне удалось уйти с траектории щупов Даргантуса. «Ныряй, уходи ниже!» — кричал в голове дракон. «Я уже близко! Давай, Амелика!» Я подчинилась его приказам, удерживая очищающее заклинание, которое продолжало свою работу. Разорвать его сейчас означало свести на нет все усилия. Совершенно не видела, откуда прилетали щупы. Ориентировалась только на приказы дракона, который руководил моим телом, безошибочно позволяя уклоняться от угрозы. Вот только артефакт связи решил выключиться не вовремя. Последний приказ Дерриана оборвался на полусловие, мне пришлось довериться интуиции. Меня все-таки задело. Не сильно. Но в месте, где щуп достал меня, прочнейшая ткань костюма оказалась повреждена и пошла паром. И это под водой и все же я не могла уделять ранению свое внимание. Мне нужно было закончить с очищением. Я смутно видела атаки монстра, но все еще уклонялась, доверяя собственной интуиции. В момент, когда наконец закончила и сбросила заклинание, щупа практически доставшие мое лицо, были отрезаны когтями дракона, появившегося передо мной словно бы из ниоткуда. дариан бросился в атаку, я же поспешила на поверхность. Ещё чуть-чуть, и мой пузырь лопнет, и дышать мне будет нечем. А если учесть, что у меня уже кровь носом пошла, мои дела совсем плохи. Надо будет сказать в Академии, что костюмы дорабатывать стоило. Их пропускная способность была не столь минимальна, как они рассчитывали. Или же тёмная энергия прошла очередной виток эволюции. Чего, если честно, не хотелось бы. Мне не хватило пары грибков, чтобы оказаться на поверхности. Мой пузырь лопнул, и тут организм решил, что с него хватит. Меня скрутило отрези в животе и боли в руке, в том самом месте, где щуп все-таки пробил защиту. Мозг попросту не справился с нагрузкой, нехваткой воздуха, и я отключилась».